Глава 7. Окраина Тель-Авива. 15 июня 2013 года. Нескорослая лошадка старого араба катила тележку по улицам Герцлии, зеленого пригорода с красивыми ухоженными домиками и роскошными небоскребами с видом на море, обиталище израильского среднего класса. Здесь жили юристы, инженеры, стоматологи, врачи разных специальностей, «Люди, не знающие бедности, войны и гнева исламистов». Тележку дважды тормозили полицейские патрули, и старик предлагал им остатки фруктов. Все смеялись, а один новобранец угостился спелым бананом. Полицейские проверяли документы, осматривали тележку, предупреждали, что в этот поздний час нужно сидеть дома и желали доброго пути. Где-то между улицей Яфет и бухтой Гармонии Тележка свернула к тротуару. Из-под нее выскользнула тень и тут же откатилась поглубже в кусты. Старик продолжил свое неспешное путешествие к главной дороге. Наконец его тележка растворилась в лабиринте арабских кварталов. Он лежал в кустах не меньше часа и ни разу не шелохнулся. В таких делах все зависит от терпения. Возможно, его местоположение раскрыли. Возможно, все это... Хитроумная уловка израильтян. Возможно, его схватят и будут пытать, а пыток не выдерживает никто. И рано или поздно он все расскажет. Проникнув на землю сионистов, он рисковал всем, что у него было, ведь для них он мишень номер один. Но ничего не произошло. Бойцы спецназа так и не объявились. Пару раз мимо проезжали автомобили. Сперва БМВ, потом Мерседес. Хлопнули дверцы. Жена принялась выговаривать мужу за то, что поздно вернулся. Больше ничего. Наконец он убедился, что угрозы нет, и скользнул глубже, в заросли. Местность была ему знакома, но лишь по картам и фотографиям, а они, как всегда, значительно отличались от действительности. Ночь здесь была темнее, деревья стояли теснее, дерн оказался совсем рыхлым, сильно пахло цветами и морем. Он принялся ощупывать почву и через секунду почувствовал легкий приступ паники. «Что, если ее нет на месте? Что, если он ее не найдет? Что, если у него ничего не получится? Что, если...» Но еще через секунду все вопросы отпали сами собой. Пальцы нащупали искомое под дюймовым слоем земли. Он вытащил предмет на траву, придвинул его к себе... Не глядя, расстегнул молнию и достал из чехла оружие, защищенное плотной тканью. Пальцы сомкнулись на снайперской винтовке Драгунова, очертание которой он знал в мельчайших подробностях. Самозарядная русская зверюга под царский патрон 762 на 54 р Такими воевали еще в русско-японской войне, больше ста лет назад. Он знал дракона, как свои пять пальцев влюбившись в него много лет назад с первого взгляда. Насколько же Драгунов приятнее неуклюжего и трескучего Калашникова? Дракон, один из лучших в его коллекции, был собран вручную из деталей, найденных на полях сражений. Румынская ствольная коробка, польская ложа и русский ствол. Эту модель повсеместно величали драконом, Хотя название не имело никакого отношения к мифическому существу. Дело в том, что у русских есть прозаическая привычка называть огнестрельное оружие именем конструктора. А разработкой этой модели руководил Евгений Другунов. Винтовка Джубы была доведена до совершенства. Шептала доработана напильником, пружина укорочена, чтобы снизить вибрацию, ствол вычищен так, что в нем не осталось ни единой молекулы. Все собрано заботливыми руками, каждый винтик затянут так, чтобы обеспечить максимальную точность. Идеальная винтовка. К тому же ее никак не отследить, и поэтому при необходимости можно бросить на месте. Прицел ПСО-1, разумеется, русский, высочайшего качества. Надежно стоит на планке крепления, идеально настроен так, что в рабочей позиции окажется прямо перед ведущим глазом. Он прижал винтовку к себе, правой ладонью обхватил знакомую пистолетную рукоятку, безжалостно вогнал приклад в выемку между плечом и грудью. Левая рука, согнутая в локте, легла под винтовку. Левая ладонь обхватила деревянное цевье, но не крепко, ибо в азарте снайпер может стиснуть его так, что оно коснется ствола и нарушит идеальное равновесие системы. Он поерзал, поелозил, повертелся на земле, как делает любой стрелок в поисках оптимальной позы, чтобы оружие упиралось не в мышцы, а в кость. Раскинул ноги и слился с планетой. С десяток раз вскинул винтовку, убеждаясь, что он нашел естественную точку прицеливания. Проверил электронику прицела, прицельную сетку, светящуюся красным в ночной темноте, угольник указывающий на точку контакта пули с целью, простенькую шкалу боевых поправок, перевернутую дугу дальномерной шкалы с восемью делениями для определения расстояния до цели на примере шестифутовой человеческой фигуры. Хотя в этот день дальномер ему не понадобился, ведь он уже выставил угольник на 234 метра, столько, сколько нужно для выполнения задачи. После этого он приладил глушитель, тоже подобранный на поле боя. Наверное, его нашли вместе с М-40, какого-нибудь морпеха, и сняли с дула покореженной взрывом винтовки, чтобы обернуть эту вещицу против тех, кто ее изобрел. Трубка отличного качества, похожая на раковину наутилуса. Длина 8 дюймов, несколько камер, соединенных друг с другом крошечными отверстиями. После выстрела... Газы вырываются из дула со сверхзвуковой скоростью, но тут же попадают в глушитель и начинают циркулировать из камеры в камеру, теряя почти всю энергию. Результат можно измерить в децибелах с помощью хитромудрого электронного приспособления, но цифры не имеют значения. Главное, что гасится звук выстрела. Не до киношного «пц», а до обычного щелчка, словно дверь закрыли на замок. Звук довольно громкий, но такой обыденный, что никто не обращает на него внимания. Муфту для крепления этого джемтека к дулу СВД разработал один из талантливых оружейников Исламского государства. Жуба наживил глушитель и крепко затянул его. Сунул руку в чехол, нашел нужную молнию, расстегнул, достал три магазина. В них лежало по десять болгарских патронов, снаряженных тяжелой пулей с желтой цветовой маркировкой. В снайперском деле мелочей не бывает. Каждую из этих 30 патронов тщательно отобрали, взвесили, измерили, пробили по документам и убедились, что все они изготовлены в соответствии со строжайшими стандартами качества. Другими словами, это были лучшие патроны массового изготовления. Он положил два магазина справа от себя, чтобы те были под рукой, присоединил третий к винтовке, раздался щелчок Потянул затвор на себя и вернул его на прежнее место. Патрон в патроннике, курок взведен. Все готово. Он расслабился, чтобы тело слилось с землей, легкие напитались кислородом, сердце вошло в спокойный ритм. Мысли его были заняты техническими тонкостями. Он не собирался обдумывать нравственную сторону дела, ведь в первую очередь это было лишь очередное упражнение в стрельбе. Он знал, что Аллах послал его на землю с единственной целью — убивать неверных. И еще он знал, что его деяния благословенны. Чтобы окончательно расслабиться и достичь наивысшей концентрации, он стал молиться. «Хвала Аллаху в его мудрости, великодушии и милосердии! Хвала ему, защитнику и благодетелю в испытаниях тяжких! Хвала его словам, донесенным до меня его мулами! Хвала тренировкам! Хвала опыту! Хвала моей воле! Хвала моей вере в него! Хвала тому, что будет, и пусть это будет хорошо!» Он повторял заклинание снова и снова. Наконец дыхание выровнялось, зрение обострилось, руки успокоились... Нервная система восстановилась, и ему стало все равно, сколько минуло времени — час, день или месяц. Когда он вышел из молитвенного транса и открыл глаза, было уже светло. Наступило утро, но было еще очень рано. То и дело по улице проезжал седан, БМВ или Мерседес. Пешеходов не было, ясное голубое небо подсвечивалось восходящим солнцем. Но нужный участок дороги, небольшое возвышение в 234 метрах от позиции, оставался в тени. У дороги появились жители одного из красивых домов, женщина в домашнем халате и мальчик с портфелем. Казалось, они возникли из ниоткуда. Значит, пора. Джуба придвинул к себе винтовку, снова поерзал, чтобы тело приняло нужное положение. Поставил руки под правильным углом, чтобы стояли как влитые, включил ПСО-1 и прижал резиновый наглазник к ведущему глазу, чтобы мир увеличился в четыре раза. Прицельная сетка ярко светилась на фоне нужного участка дороги. Он ждал, не пытаясь совладать с легкой дрожью угольника из-за пульсаций в груди и непроизвольных сокращений мускулатуры, и смотрел, как на возвышение взбирается неторопливо с достоинством. Школьный автобус. Сперва появилась желтая крыша, потом темное ветровое стекло, за которым виднелся силуэт водителя на фоне окошка в двери запасного выхода. Тоннельный эффект. Такие автобусы разъезжают по дорогам всего мира. Длинные, с капотом, как у грузовика, плоским ветровым стеклом и аэродинамикой кирпича. Они предназначены для неспешной транспортировки самого ценного груза на свете. Автобус остановился там, где и должен был остановиться. Чтобы открыть дверь, женщина за рулем потянулась к рычагу, и Джуба застрелил ее. Пуля расколола ветровое стекло, тело обмякло на сиденье, гильза вылетела из ствольной коробки дракона, Джуба вдохнул едкий запах старого болгарского пороха. «Слаще амброзии» и прицелился в мать. Та застыла у автобуса, ничего не соображая из-за шока, а потом инстинктивно бросилась к ребенку, чтобы закрыть его своим телом. Но Джуба опередил ее на долю секунды, выстрелил ей в голову, и женщина исчезла в облаке плазмы, превратилась в кляксу на девственно чистом полотне нового дня. Дитя от роди неверных растерянно стояло на месте, и Джуба выстрелил ему в грудь. Тельце содрогнулось, тяжелая пуля отшвырнула его в сторону. Взглянув на ветровое стекло, он увидел, что к мертвой женщине на водительском сидении подбежал какой-то юный герой. Джуба спустил курок, и героя не стало. Дети в салоне запаниковали, вскочили с мест, отчаянно бросились к выходу. Солнце в окошке запасной двери... Подсвечивала их силуэты, и они были как на ладони, и Джуба, направляя угольник прицела на эти силуэты, убивал детей одного за другим. Через какое-то время в ветровом стекле образовалось множество пробоин, и рассмотреть, что творится в автобусе, стало невозможно, но Джубе достаточно было засечь движение, и он стрелял, пока возня в салоне не прекратилась. Выпустив десять пуль, Он сменил магазин, верхний патрон сдвинулся вперед на четверть дюйма, нужно было вернуть его на место, но перчатка зацепилась за край магазина, и Джуба тут же стряхнул ее, разобрался с коварным патроном, нажав на него большим пальцем, сноровисто примкнул магазин и заметил, что из автобуса сбежала девочка. Она неслась к деревьям, собираясь укрыться за ними, но Джуба оказался быстрее. Семнадцать выстрелов спустя все было кончено. Никто не двигался. Никого не осталось. Хвала Аллаху. Хвала Ему, кто благословил священное дело мое. Позволил довести его до конца и сделал так, что труды мои увенчались успехом.